Глава 28 восьмая. Роу. Яичные роллы на День Благодарения — это потрясно. Правда, потрясно. Обычно из-за картофельного пюре в этот день я чувствую в животе неприятную тяжесть. Но сегодня вместо него яичные роллы. Лазанья тоже была хороша. Но роллы покорили моё сердце. Я даже готова выйти за них замуж. После раннего ужина Нейт показал мне окрестности. Провёз по местам, где вырос. Мимо бейсбольного поля малой лиги, средней школы, старшей школы и дома его бывшей девушки. Он даже показал мне дерево, на стволе которого вырезал надпись «Нейт любит Стейси». Всего пару недель спустя он перечеркал её карманным ножом. Стейси, как оказалось, не любила Нейта. Ему было 12, и он был уязвлён. После экскурсии по окрестностям Нейт дал мне урок вождения. Я вела не то чтобы ужасно, но и не то чтобы хорошо. Ехала на маленькой скорости. До лимита еще оставалось добрых 15 миль в час и держалась в стороне от главных дорог. Такими темпами я сяду за руль своей машины годам к 35. Остаток вечером мы смотрели старые рождественские фильмы, такие как «Белое Рождество» и «Эта прекрасная жизнь». Я радовалась, как ребенок, когда начался «Один дома», и Нейт признался, что не видел этого фильма. Я заставила посмотреть его со мной. На некоторых сценах он смеялся. Почти в полночь мы остаёмся в гостиной одни. Нейт приносит дрова из поленницы в углу и разжигает камин. Он садится на пол напротив камина, прислонившись к краю дивана, а я устраиваюсь у него между ног. Тепло от огня идёт прямо на нас. "Спасибо", шепчу я, обвив руками обнимающие меня руки Нейта и опустив голову, целую его кожу. "За что?" Тоже шепотом спрашивает он. «За то, что подарил мне сегодняшний день. За эту поездку, за время, проведённое с тобой. Никаким богамам не сравнится с таким празднованием Дня Благодарения. Я даже позабыла о продаже моего дома. Вот честно, за сегодняшний день я ни разу не вспомнила об этом и сейчас не чувствую той боли, которую испытала, услышав новость от родителей. Я рад, что ты здесь». отвечает Нейт, стискивая меня в объятиях и ложится щекой на мою макушку. Какое-то время мы оба молча смотрим на разведённый в камине огонь. А знаешь что? Что? Губы Нейта ласково скользят по моей щеке, и я чуть не забываю о том, что хотела сказать. По возвращении я встречусь со своим куратором, чтобы выбрать специальность. Будущее теперь вызывает радостное волнение и предвкушение». «Астрофизику?» Нейт за подбородок поворачивает мое лицо к себе, чтобы я видела его серьезную физиономию. Через секунду на ней появляется насмешливая улыбка, и Нейт подмигивает мне. «Да, я жажда заняться разработкой ракет, несмотря на все свое отвращение к математике и естественным наукам. И боязнь затеряться в космосе», — отзываюсь я. Нейт смеется, но его смех быстро обрывается. «Боязнь затеряться в космосе?» — недоумевает он. «Ага. Не могу смотреть такие фильмы. Ну, как «Аполлон-13». Мне ужасно страшно». Нейт смеётся. «Странная фобия», — сияет он улыбкой, демонстрируя свои чудесные ямочки. «Ты в курсе, что «Аполлон-13» снят по реальным событиям?» «Да. Но мне нравится думать, что это просто кино. Серьёзно. Меня такое до дрожи пугает». Прижавшись к Нейту, наслаждаюсь гулко отдающимся в его груди смехом. «Тогда кем ты хочешь стать?» — спрашивает он. «Смотрительницей в музее. Хочу стать одной из этих искусствоведческих зануд», — отвечаю я с воодушевлённой улыбкой. Нейт долгие секунды молчит. «Почему?» Я разворачиваюсь, чтобы посмотреть ему в лицо, и он тут же сверкает улыбкой. «Как тебе эта мысль? Мне, правда, очень важно его одобрение». Прости. Она навела меня на забавные шуточки об истории искусств. Он выглядит довольным собой, и я киваю, побуждая его продолжить. «Ладно, к примеру, как спровадить стоящего на пороге твоего дома искусствоведа?» «Не знаю, как. Заплатить ему за пиццу», — говорит Нейт и хохочет. «Очень смешно, Нейт, очень. Подожди, я знаю еще одну шутку. Не могу решить, какая лучше». Веселится он, и я вздыхаю, уткнувшись в него. Какие первые итальянские слова выучивает искусствовед? «Какие?» — снова вздыхаю я. «Винти Капучино!» — смеется Нейт, и я закатываю глаза. «Поняла? Потому что будешь работать в Старбаксе!» «Поняла я, спасибо!» — дурацкие шутки. «Да ладно тебе, 33, я же шучу. На самом деле, мне кажется, тебе это идеально подходит». Похоже, ты действительно любишь искусство. И знаешь, моя мама стопудово тебе поможет. Я некоторое время молча смотрю на него, прежде чем заговорить. Люблю, когда ты зовёшь меня 33. Ты завоевал моё сердце уже тогда, когда назвал меня так в первый раз, признаюсь я. Хорошо, потому что именно тогда я пожелал заполучить твоё сердце. А я люблю получать желаемое. Нейт накрывает мои губы долгим поцелуем, который прерывает звон стоящих на камине старинных дедушкиных часов. Те отбивают полночь. Огонь потихоньку гаснет, но я не хочу уходить от камина. Язычки пламени гипнотизируют меня. Спустя несколько минут в тишине мне в голову приходит идея. Нет, это скорее порыв души. И я встаю, высвободившись из рук Нейта. Он тоже начинает подниматься, решив, что я иду спать. Но я предупреждающе поднимаю палец, и он садится обратно. «Сейчас вернусь», — бросаю я и бегу за своей сумочкой. Я быстро нахожу в ней фотографии Джоша, сунула их туда, собираясь в поездку, хотела поговорить о них с Нейтом, а теперь хочу избавиться от них, поскольку устала цепляться за прошлое. Меня подстегнули к этому прекрасные минуты, проведенные с Нейтом у камина, и я готова всё отпустить. Когда я возвращаюсь, Нейт сидит, упершись локтями в согнутые колени. При моём приближении он откидывается назад, приглашая меня в свои объятия. «Решётка открывается?» — спрашиваю я, потянув за металлическую сетку, закрывающую переднюю часть камина. «Конечно. Мне ещё поленев подкинуть?» Нейт встаёт на четвереньки приоткрывает решётку и тянется за поленом, но я останавливаю его. «Нет. Вообще-то...» «Я хочу бросить туда кое-что другое». Я показываю ему фотографии, которые держу веером точно карты. Нейт садится. «Твои с Джошем снимки?» Киваю в подтверждение. Он забирает их из моих рук и неспешно просматривает, разглядывая каждую долгие секунды, и не по разу. Затем складывает их ровной стопочкой, но мне не отдает. «Не знаю, Роу. Мне кажется, ты должна их оставить». Мне они больше не нужны. Отвечаю я, и меня само поражает уверенность в моем голосе. Я тянусь за снимками, но Нейт уклоняется, прижимая фотографии к груди, а потом вообще прячет за спину. «Нейт, я знаю, что делаю. Пожалуйста!» «Роу, я...» Он убирает руку из-за спины и, глядя на незакрытые ладони углы фотографий, мотает головой. Потом вновь смотрит на меня, и в его глазах явственно читается грусть. «Нейт, не думай, что я делаю это, потому что ты меня вынуждаешь. Это не так. Я пытаюсь сделать это месяцы, годы. Дело не в тебе, а во мне. Правда?» Я опять тянусь за фотографиями, но Нейт лишь крепче сжимает их. Его взгляд мечется от моего лица к снимкам в ладони. Наконец он встает, сует фотографии в задний карман и поднимает меня за руку. «Завтра». Говорит он, мягко приподнимая пальцами мой подбородок. Другой рукой он убирает за ухо упавшую мне на лицо прядь волос. Коротко касается моих губ своими и обнимает лицо ладонями. «Если ты не передумаешь бросать их в огонь, я сам разведу его для тебя. Только ради этого. Но прошу тебя, подожди до завтра, чтобы точно быть уверенной в том, что ты этого хочешь». Мои глаза закрыты, наши губы почти соприкасаются, Но я чувствую, это важно для него, поэтому медленно киваю. Нейт расслабляется и вздыхает. Может, он прав. Может, мне действительно надо быть твёрдо уверенной в том, что я делаю. Но я вряд ли передумаю. Приятно быть настолько уверенной. И этого вполне достаточно на сегодня. Нейт. Я больше не выдержу. Неважно, как всё обернётся». Роу в любом случае возненавидит меня. Не потому, что я в чём-то виноват. Она возненавидит меня за ложь. Однако, как мне кажется, однажды сможет меня простить. Ненависть Роу не будет безмерной и беспредельной. Я этого не заслужил. Но ей необходимо будет выместить свою злость на ком-то, так как её сердце окажется разбито. И то, что я не говорю ей правды, медлю с этим, лишь оттягивает неизбежное. Я веду себя эгоистично, не желая вызвать ненависть Роу. Я слишком сильно её люблю. Но если ей необходимо возненавидеть меня, чтобы жить дальше, то так тому и быть. Она бормочет во сне. Когда её губы движутся, я не отвожу от них глаз, словно боясь прослушать открываемые мне тайны Вселенной. Сегодня они будто пытаются мне что-то сказать, умоляют меня взять себя в руки и вести себя по-мужски». Я проснулся несколько часов назад и с тех пор сижу в кресле у окна, терзая себя красотой Роу. Я сосчитал все веснушки на ее руках, запечатлел в памяти ее ресницы и идеальные тени от них на ее порозовевших щеках. Я долго не сводил взгляда с ее губ, ловя каждый сделанный ими вдох. Сегодня я уже не усну. Не смогу, потому что как только Роу проснется — Я расскажу ей правду и больше не смогу любоваться ею так. Я задерживаю дыхание каждый раз, когда она тянет на себя одеяло или ложится на другой бок. И в конце концов случается то, чего я так страшусь. Роу вытягивает руку и, не нащупав меня, просыпается. Ее ресницы трепещут и веки приоткрываются. Перестав дышать, я мысленно молю их снова закрыться. Увы, через считанные минуты все будет кончено. «Эй!» — шепчет Роу и не сдерживает зевка. «С тобой всё хорошо?» «Угу», — отвечаю не в силах раздвинуть губы в улыбке. «Мне грустно. Безумно грустно, и я не в силах притворяться». «Неправда. Я это вижу. Что случилось?» У неё такой невозможно милый голос, и она так мило трёт глаза, прогоняя сонливость. Голос не слушается меня, поэтому я просто смотрю на неё, вызывая ещё большую подозрительность. «Нейт, ты заболел?» «Нет, детка, не заболел. Грудь теснит, сердце ноет и кровоточит. Мне так больно внутри. Я в порядке. Всё хорошо. Я бы попытался убедить себя оставить задуманное, повременить, но отсрочка ничего не изменит. И утром меня будет ждать всё то же самое». Я понимаю родителей Роу и знаю, что у её отца благие намерения. Но я ненавижу их за то, что они поставили меня в такое положение. «Скажи мне, в чём дело?» Уже громче просит Роу. От тревоги с неё полностью слетел сон. «Ты пугаешь меня?» Она садится, и одеяло ложится вокруг неё. Единственный источник света в комнате — сияние луны из-за облаков. «Я люблю тебя». Мне нужно сказать это сейчас, нужно, чтобы это было первое, что услышит Роу. «Я тоже тебя люблю», — быстро отвечает она, встревожившись уже не на шутку. «Роу, я знаю кое-что. То, что...» «Боже, лучше бы я этого не знал. И меня просили тебе этого не говорить. Но я должен сказать тебе правду. Будь я на твоём месте, я бы хотел, чтобы ты мне это сказала, и ты бы так и сделала». Я хожу вокруг да около, и, по мнению Роу, наверняка несу какую-то околесицу. Но вижу, что она пытается найти в сказанном смысл, и на ее глазах уже выступили слезы. «Скажи», — выдыхает она, — «перед отъездом твоих родителей ко мне подошел твой отец. Прямо перед началом игры до твоего с мамой прихода. Он...» «Кое-что мне сказал, и, Роу, это убивает меня. Ненавижу то, что я это знаю». и ненавижу то, что солгал тебе. «Скажи». Теперь она плачет, одной рукой прижимая к себе одеяло, а другой прикрывая рот. Её трясёт. «Скажи это, наконец! Скажи!» «Ты возненавидишь меня!» «Наши взгляды встречаются!» «Да, она возненавидит меня!» «Пора! Назад пути нет!» Джош умер, Роу. «Несколько недель назад». Её глаза расширяются, по щекам катятся слёзы, но всё тело застыло, заледенев. Я подаюсь на кресле вперёд, к кровати, но Роу тут же реагирует на моё движение, резко отодвинувшись. «Нет, не надо!» — кричит она и рвёт моё сердце в клочья. «Как? Из-за чего?» «Не знаю, Роу. Твой отец... Не хотел, чтобы ты узнала об этом хотя бы до конца семестра. Он боялся, что это помешает тебе двигаться вперёд. Мне он сказал об этом, потому что хотел, чтобы я был рядом, когда ты узнаешь правду. Но я не могу знать это и не говорить тебе. Ты заслуживаешь знать правду. «Ты не должен был...» — обрывает меня Роу. «Не должен был молчать!» Она больше не смотрит на меня, взгляд её расширенных глаз направлен в никуда. Роу мыслями уже не здесь. Она притянула колени к груди и обняла себя руками. Роу, я не знаю, что сказать, поэтому просто сижу и жду, когда её ненависть ко мне начнёт расти и крепнуть. Незнание дарило спокойствие. В тихом голосе Роу слышна злость. Следующие слова она произносит спустя несколько минут. «Дом они действительно продают?» «Да, это правда. А вот поездка...» «Я не успеваю себя остановить, слова вырываются, и я тотчас жалею о них». Не стоило этого говорить. Но поздно. Роу впивается в меня глазами. Нет никакой поездки. За последние секунды на её лице промелькнуло множество эмоций, но сейчас главенствует ярость. Я беспомощно киваю, и Роу вскакивает с постели. Она кидает свои вещи в чемодан, даже не переодевшись, в пижаме. «Роу, ты не можешь вернуться!» Тянусь я к её руке, но она вырывается. «Попробуй меня остановить!» «Роу в бешенстве. И я знаю, что сорвётся она на мне. Готовясь к этому, закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Я поеду с тобой». «Я не хочу ехать с тобой», — отрезает она, стуча пальцами по кнопкам мобильного. «Роу, тебе нужно всё обдумать. Остановись. Подожди до утра. Потом мы позвоним твоим родителям и решим, как быть». «Ха. Тебе не кажется, что вы трое уже слишком много за меня порешали?» здравствуйте «Мне нужно такси». Она вдруг щелкает мне пальцами и отодвигает от уха телефон. «Адрес». «Не делай этого», — умоляю я шепотом. Снова тянусь к ее руке, на Роу как ледышка. Все равно, что статуя. Она смотрит на мои пальцы на своем запястье, и в ее взгляде пустота. Роу не со мной. «Адрес», — повторяет она зло и нетерпеливо, сузив глаза. «Меня убивает ее взгляд, но я выдержу, ведь понимаю...» Когда ярость схлынет, Роу будет раздавлена, и я предпочту, чтобы она злилась на меня. «Норд Мэдоу Драйв, 7471», — сдаюсь я, и Роу повторяет адрес оператору на другом конце трубки. Откинувшись назад и прислонившись затылком к окну, наблюдаю за тем, как Роу собирается, чтобы покинуть дом моих родителей, покинуть меня. Я беспомощен. Мог бы скрутить ее так, как я сильнее. Мог бы удержать ее физически. Но что потом? Это... должно произойти. Я лишь надеюсь на то, что когда Роу соберет осколки своего разбитого сердца, я все еще буду нужен ей. Она ведет дорожную сумку по коридору, выходит на крыльцо и кутается на холоде в куртку. Я остаюсь в нескольких футах позади, в прихожей. Я бы отдал всё на свете за возможность сократить расстояние между нами, обнять её и дать выплакаться на моей груди. Но сейчас ей нужен не я, а тот, кто ей действительно нужен. К сожалению, ушёл навсегда.